Глава 18. Старый друг. «Хочу закутаться в пледик, включить телевизор, лечь и ничего не делать. Так часто думала я, когда была Элеонорой Климовой. Новая жизнь и память о том, кто я на самом деле, внесли серьезные коррективы в мое восприятие действительности. Быть человеком сложнее, чем демоном. Демоны теоретически лишены чувств и всех проблем, с ними связанных. У них нет даже инстинкта продолжения рода». Нет детей, гордости отцовства, радости материнства, нет любви. Поскольку Вася велел мне плыть по течению и ничего не предпринимать, первое, чем я занялась, — это самооценка. Сравнение новой живой меня с прежней. Прежняя я была другой. Мои чувства были ярче и глубже. Я любила мужа и сына, а теперь мне эта любовь начала казаться просто привычкой. Утратилась острота эмоций. Появилось ощущение, что все происходящее происходит не со мной. Неизменным осталось только одно — желание вернуть то, что принадлежит мне. Отсюда проистекало и все второстепенное — наказать обидчиков, обезопасить семью от дальнейших посягательств, жить долго и счастливо с дорогими мне людьми. От мысли о том, что такие важные цели как-то вдруг стали второстепенными, было неприятно. Это все Вася виноват. Мне нельзя ничего не делать, потому что я сразу же начинаю копаться в себе. Дал бы хоть какое-нибудь простенькое поручение, уже было бы проще. А так пришлось самой придумывать для себя развлечения, чтобы не додуматься до чего-нибудь непотребного. Карпунин ведь не поставил условия не пользоваться колдовской и природной силой. Нет? Значит, можно постепенно наполнять свою душевную пустоту тем, для чего она предназначена. Но на деле все оказалось не так уж и просто. Колдовской силы в свободном доступе вокруг меня не имелось, а природная на отрез отказалась мне подчиняться. Причиной тому наверняка были две противоречивые магии. которые находились внутри меня. Демоническая суть души плюс запечатывающие ее сильное заклинание божественного происхождения. Природа конфликтовала с этим магическим бутербродом. Да, я могла поглотить природную магию, но даже малое ее количество скрючило хрупкий человеческий организм, так что от дальнейших попыток пришлось отказаться. Воспользоваться наследием Серафима и попытаться починить природные силы магии слов тоже не получилось. Точнее, получилось, но совсем не то, что было задумано. Проще говоря, от этого вида магии мне тоже пришлось отказаться. С магической точки зрения я бесполезна. Карпунина эта новость вряд ли могла порадовать. Я могу вобрать в себя любую магию и использовать всю ее в каких-нибудь разрушительных целях. Тонкие и ювелирные магические заклинания уже не потяну. И все потому, что я демон. Перемещение в пространстве, например, может быть основано на любом виде силы. Демонической мне пользоваться нельзя. Стихии мне не подчиняются. А колдовской силы божественного свойства у меня просто нет. Можно взять ее из защитных печатей, конечно, но не хочется злить будущего супруга, чтобы его черти побрали. Вот ведь балда. Хлопнула я себя по лбу, вспомнив наконец-то, что в земле под усадьбой есть целое волшебное озеро. Озарение это случилось в четвертом часу утра. Карпунин еще не вернулся из Вырвинска, Тамара сладко сопела в две дырочки в комнате для прислуги, а охранники добросовестно выполняли свою работу. Один из них преградил мне путь сразу же, как только я вышла на парадное крыльцо. Наверное, другой по камерам видеонаблюдения отследил мои перемещения по дому и передал этому информацию по рации. Воздухом подышать захотелось. Нельзя? Нахмурилась я, всем своим видом намекая, что в случае отказа пропустить меня могу устроить кому-то большие проблемы. Конечность какую-нибудь сломать, например. Парень оказался сообразительным, молча отошел в сторонку, а потом плелся за мной на безопасном расстоянии, пока я прогулочным шагом топала в нужном мне направлении. Я не обращала на него внимания, потому что пыталась вспомнить, какая магия была у волшебного дуба за одну ночь выросшего над источником, Там, где раньше стояла спрятанная от посторонних глаз хижина Назара. Назар пользовался черной магией. Белёна заточила его душу в дубе, но от дерева, насколько я помню, не разила тьмой. И она вполне комфортно чувствовала себя в окружении мощных природных сил. Вывод – его магия происходила от силы целебных вод и имела колдовское происхождение. Дерево не погибло, его просто спилили. Корень под землей остался живым. В дальнем углу усадьбы, куда я направлялась, освещения не было, и охранник ощутимо нервничал. Он помалкивал, но я кожей чувствовала исходящую от него тревогу. Да и плевать. Быть паинькой я обещала только Василию. Дошла до нужного места, разлеглась на аккуратно подстриженном газоне и раскинула руки в стороны. Не буяни ведь? Ничего предусудительного или вызывающего опасения не делаю. Охранником Карпонин наверняка сказал, что я ведьма. Зная они, что охраняют демона, «Не наглели бы». «Тебя как зовут?» — спросила у хмурого молодого человека, изучая звездное небо. «Александр». Сердито пробубнил он в ответ. Тёска, значит», — усмехнулась я. «Тебе сказали, кто я такая?» «Ведьма и будущая жена хозяина». Как я и предполагала. «Ну и что, тёска мне дозволена, как ведьме и будущей жене вашего господина?» «Пределы допустимого озвучить можешь?» «Зависит от ваших намерений». Пытаться сбежать или напасть на меня не советую. Вежливый, но уверенный в своих словах. Значит, Карпонин снабдил охрану какой-то защитой или разрешил стрелять без предупреждения. Но так, чтобы не насмерть. Я ему живой нужна. Смертные в отношении магии слепы. Я вела простой разговор на нейтральные темы, даже не слушая ответов, а сама тем временем осторожно дотянулась мыслями и намерениями до спящей в земле силы и начала впитывать ее в себя. Заодно поняла, что для колдовской части печати защиты была использована магия подземного озера. Вася был неправ, когда говорил, что защита слабеет и требует регулярного обновления из-за конфликта природной и колдовской силы. Причина была в другом. У озера появился хозяин, которому не нравились поступки людей. Как и почему мой добрый знакомый Водяной перебрался из реки в земные глубины, было непонятно. Но с новым статусом он пока еще не совсем освоился. Поэтому пакостил в меру своих сил. Эта новость была приятной. «Привет. Я Эля. Помнишь меня?» «Бульк-бульк-бульк. Да, я демон. Сама до сих пор удивляюсь, что так вышло. Но я не собираюсь вредить тебе или озеру. Как ты в него попал?» В ответ на этот мысленный вопрос водяной разразился многочисленными бульками, из которых я поняла, что его зашвырнуло в подземное озеро, когда Мегин жахнул молнией по Марии. Этот водяной не присутствовал на моей инициации. И он не истинный, а перерожденный. Печать владения Марии до реки не доставала, иначе мой булькающий друг стал бы сырьем для новой головы Горыныча. Он просто оказался слишком близко к печати. Из любопытства пытался пробраться по болотной сырости к месту ритуала ведьмы. можно сказать, взрывной волной, бедолагу зацепила и вколотила глубоко в землю. «Хочешь вернуться в реку?» Он не хотел. Этот водяной жил в целебном озере еще тогда, когда оно находилось на поверхности. Он же и утащил на дно белену, а потом сбежал от нее в реку, когда вода испортилась из-за темной магии и большого количества утонувших в болоте людей. Теперь он снова дома, чему безмерно рад, но никак не может привыкнуть к одиночеству и отсутствию солнечного и лунного света. Оказывается, он любил греться на солнышке и любоваться луной. Романтик. Мне не нужна целебная вода. Я лишь хочу взять немного ее силы. Ты ведь не против. Взамен проси, что хочешь. Только я ограничена в возможностях, поэтому могу немногое. Бульк. бульк буль плюх Буль-бульк. Я думала, что он попросит убрать защитную печать, но ответная просьба меня удивила. Водяной попросил вновь вырастить дуб. Волшебная вода станет питать дерево, и у хозяина озера появится возможность подниматься вместе с ней на поверхность, чтобы вновь наслаждаться солнечным теплом и лунным светом. Я попробую. Положительный результат не гарантирую, но сделаю все, что в моих силах. И не прямо сейчас. Иначе нервный тёзка мне что-нибудь прострелит. Завтра днем снова приду сюда и попытаюсь, хорошо? Пообещала я. Я взяла совсем немного кладовской силы, чтобы понять пределы своих возможностей в ее использовании. Очень, кстати, к этому времени вернулся Карпунин. Охраннику старушки сообщил ему о моей ночной вылазке, и Олег Григорьевич вполне предсказуемо сразу же направился ко мне, а не в дом. Проблемы себе создаешь, спросил он хмуро. И тебе доброй ночи, вяло ответила я, наслаждаясь ощущением хоть какой-то внутренней силы. Если бы я хотела создать проблемы, это наверняка выглядело бы иначе. Просто лежу на траве и смотрю на звезды. Здесь нет фонарей, поэтому небо видно хорошо. Смотри, вон там Орион. Он устремил взгляд вверх, потом снова посмотрел на меня, помолчал немного и устало вздохнул. Я хочу принять душ, выпить чашку горячего кофе и лечь спать. Идем в дом, здесь холодно. Немая месяц на дворе. Сентябрь. Согласилась я, встала с газона и отряхнула спортивные штаны от прилипших хвоинок. «Грибами пахнет, чувствуешь? Днем не так, а ночью из-за влажности прямо сильно слышно. Завтра попробую поискать грибы. Ты любишь жареную картошку с грибами?» Он одарил меня тяжелым взглядом, отвернулся и зашагал в направлении дома. Я поплелась следом, пытаясь придумать причину, по которой на территории усадьбы должен снова вырасти дуб. Ничего убедительного, увы, не придумывалось. Моего тёзку Карпонин отпустил, и почти весь путь от тёмного угла участка до хорошо освещенного двора перед домом мы проделали вдвоем. Другие охранники уже разбудили Тамару, и домработница суетилась в кухне, готовя хозяину лёгкий ужин и кофе. «А мне чай!» — по-хозяйски распорядилась я и села в столовой за стол, ждать, когда Олег Григорьевич вернётся из душа. Оказывается, он ездил в Ировинск за моим паспортом. Охранник принес из машины спортивную сумку с моими вещами и документами. Это меня насторожило. В квартире ведь оставались Белёна, Нефёд и Кот Баюн. Но хотелось думать, что Вася предусмотрительно их куда-то переселил. И блюда они наверняка забрали. И мою бездонную сумку. Паспорт лежал в ней. Ситуация с артефактами требовала осторожного прояснения, поэтому я завалила Карпунина вопросами сразу же, как только он пришел в столовую. «На твоей квартире даже защитной магии нет», — усмехнулся он. Я думал, что попасть туда будет сложнее, поэтому и поехал сам. Из вещей взял то, что подходит по сезону, но от этих дешевых шмоток тебе придется избавиться. Пока времени нет по магазинам тебя катать. На выходных съездим куда-нибудь. «А свадьба у нас когда?» Со скучающим видом уточнила я, разворачивая шоколадную конфету и втайне радуясь тому, что о нежити не было сказано ни слова. «Завтра вечером», — прозвучало в ответ. «Угу», — приняла я эту информацию. ладно раз уж свадебного платья не будет хочу хотя бы торт большой такой кремовый с розочками и серебристыми бусинками в мухина напротив администрации раньше кулинария была там очень вкусные торты продавали но маленькие в принципе можно несколько маленьких вместо большого но чтобы обязательно были бисквитно кремовые и с розочками и с бусинками добавил он это все нет еще я хочу назад свое дерево «Раньше на том месте, где ты сейчас меня нашел, рос большой дуб. Это дерево выросло после того, как я очистила источники и подземное озеро от мертвой силы. Для меня оно особенное, а вы его спилили. Хочу вырастить его снова. Корень живой, я его чувствую». «И чем же оно особенное?» — подозрительно сощурился Карпунин. «Когда ведьма Белёна после пожара пыталась угробить Мирона ритуалом подселения, оно своими корнями вынесло его в безопасное место», — вспомнила я. У него есть душа. И получается, для тебя она тоже сослужила добрую службу. Я бы, конечно, всему лесу помогла побыстрее снова вырасти, потому что от окружающей пустоты тоска зеленая. Но это уже, наверное, будет перебор. Одного дуба вполне хватит. «Это от туики парисов у тебя тоска?» Удивленно вскинул он брови. О вкусах не спорят. Безлобно огрызнулась я. Я сосна люблю. березы и елки, Осины. Нормальный лес, а не это вот издевательство над природой, именуемое ландшафтным дизайном. Хвою под ногами, шишки. Здесь даже комаров нет и муравьёв. Слишком стерильно. А ещё... «Остановимся на одном дереве», — прервал Карпунин поток моих жалоб. «Я устал и хочу спать. Всё, спокойной ночи». Он даже свой кофе не допил. Оказывается, господин Карпунин не любит, когда его старания вот так вот запросто обесценивают. А я ведь еще даже во вкус не успела войти. Собиралась развернуть полемику на тему пикников под сенью раскигистых ветвей и тому подобного. Ну и ладно. Согласие на выращивание дуба получено. Уже хорошо. И водяному приятно будет, и для меня практика. А что свадьбы уже завтра — это ерунда. Что для демона значит штамп в паспорте? Правильный ответ — ничего. Как распишемся, так и разведемся. Ну... Или не разведемся. Статус вдовы меня тоже устроит.